Восемьсот двадцать Октябрь двадцать седьмое. «Думай при общении так. Я здесь, но дух мой там, близ владыки. И части духа, посланные в твердыню, входят в общение с ним, насыщаются аурой владыки и возвращаются обратно, неся на себе отпечатки огня его духа. «Ибо ты здесь». У себя, в сознании земном, ощущаешь и видишь земное. Но дух вне земли, и часть его проникать могут всюду. Принцип деления духа универсален, то есть всеобщий. То есть духа можно коснуться любого предмета, явления или человека, к которому он устремляется. Части духа коснутся объекта устремления и, возвратясь, принесут на себе его весть. О делимости Духа сказано много. Дух вездесущ, но сознание земное слишком тесно связано плотью, и прорывы в область Духа бывают только частичными. Духом касаемся дальней звезды или мыслью. Мысль дитя Духа. Дух есть огонь. Мысль есть явление огненное. Мало думают о явлении огненности мысли, считаю рефлексом мозга, длящимся лишь в момент его зарождения и действия. Но этот рефлекс порождает энергию и форму, уже могущую существовать отдельно от аппарата, из которого она вышла. И так существует, действует как на своего породителя, так и на окружающий мир, на предметы, растения, людей и животных. Не просто явление мысли. Мы яро чуем касание мыслей, нами посылаемых вами. При общении обмен мыслями взаимен. Устремляясь к нам, сознание воспринимает как бы явление переменного тока, посылка и восприятие. Процесс двойственен по существу, двусторонен на каждом полюсе контакта. Мы воспринимаем устремленную к нам мысль. отвечаем, посылая свои. Воспринимающее же сознание воспринимает, устремляясь. Так происходит общение в духе, но через мысль. Можно чуять общение, не оформляя мысли, но сосредоточив сознание на ощущениях сердца. Назовем такое общение сердечным, в отличие от мысленного, не забывая одного, что без энергии и сердца мысль далеко не полетит. Двигатель пространственно-далекой мысли — сердце.